Глава восьмая. В яблочко. Марлин. «Покойно она ошиблась, значит», — фыркал я, осматриваясь по сторонам. «Ну-ну». «На дуру вроде не похоже. Так с чего же вы решили, Ваше Величество, что я поверю в этот бред?» «Мне не хотелось здесь оставаться. Казалось, что комната пропитана чужими женскими духами. Про то, чтобы спать на этой кровати разврата, на которой, я уверена, он точно был, не могло идти речи». Да я готова была дать палец на отсечение, что в этих покоях не было ни одной плоскости, где не побывала бы женская пятая точка. «Ох, Марлен, что за мысли бродят в твоей голове!» Пожурила я сама себя. «Порядочная леди не должна размышлять на подобные темы. А я не могла успокоиться. А еще не могла жить там, где проходил нескончаемый поток девиц из разных сословий. Что же делать?» Мучилась я брезгливо морщись от идеально застеленного покрывала на кровати. «Так, ладно». Нужно отбросить эмоции и мысли трезво. В конце концов, я имею полное право попросить другие покои, выдумав одну из самых дурацких причин. А что? Правитель считает себя самым умным, веша мне лапшу на уши. Так я возьму с него пример. Знала, что вечером будет ненавистный ужин, а еще знала, что моих родителей туда не позвали. Якобы воссоединение семей произойдет на официальной помолвке. Пф, вырвалось у меня. И в этот самый момент дверь покоев открылась, являя мне стройную девушку в форме прислуги. Вы тоже к его высочеству? Так его нет, заходите позже, — ляпнула я, находясь на взводе. Простите, — округлила глаза девушка. Я обреченно вздохнула, понимая, что не хватает сил вынести все это. Меня его величество к вам послал. И зачем же? — мгновенно ощетинилась я, услышав провинценосного дракона. — Я ваша камеристка, леди, — кивнула девушка, приседая в реверансе. — Камеристка, значит? — протянула я, оглядывая с ног до головы, миловидную блондинку. миловидную «Простите», — смутилась девушка. «И за что же?» вздернула я бровь. «Я не постучалась, думала, что вы еще не приехали», — смутилась она. «Меня только сегодня наняли», — ответила она. «Специально для вас. Я немного растеряна, поэтому всё напутала». «Сегодня наняли. Это хорошо», — уверенно кивнула я, мысленно добавляя, что рядом со мной будет та, кто не томился в грязи интриг придворных и не побывал в кровати принца. Твое имя?» — спросила я. «Ох, простите, леди» склонила голову служанка. Мое имя Леста. «Марлен!» — улыбнулась я, протягивая руку. Понимала, что это воля с моей стороны. Со слугами дружбу не водят, но сердце подсказывало, что я поступаю правильно. Краснее, словно мака в цвет леста, коснулась моей руки, осторожно сжимая ее. «Вот и познакомились», — произнесла я. «А теперь давай прогуляемся, не хочу здесь сидеть. Задохнуться можно от вони чужих женских духов». «А я думала, что это ваше, осторожно произнесла девушка. «Ты тоже их чувствуешь?» — стрепенулась я, обещая правителю и его брату все муки ада за то, что поселили меня сюда. Леста кивнула, смотря на меня с добротой. «Ладно, пошли», — поспешила на выход я. «Здесь просто невыносимо находиться». Спустя два часа блуждания по замку его территории я смогла выявить определенную закономерность. На этаже, где находились покои принца, постоянно швыряли особи женского пола. А вот этажом выше, где расположился его старший брат, стояла стража, которая никого на этот самый этаж не пропускала. «Вот здесь точно есть комнаты более чистые», — подумала я. Рейхен явно не посмел бы творить непотребство на личной территории брата. Но как мне перебраться сюда? Надо искать выход, и желательно как можно скорее, иначе придется спать на кровати разврата. Фу! Печально вздохнув, снова погрузилась в свои мысли. А есть ли смысл менять место обитания голых девиц, если сам источник его станет моим мужем? Великий Мугда! взвыла я мысленно. Не хочу за него замуж. Да где я так согрешила в конце концов? Думай, Марлен, думай. Надо сделать так, чтобы он отказался от меня. Ага. И опозорить всю свою семью, взяв грех на душу. Нет, так не пойдет. Мои родители этого не заслужили. Тогда что? А ничего. Ничего я не в силах изменить. Либо смириться и принять развратника душой и телом, либо опозориться отказом от замужества, да боль огорчив маму и папу. Либо хоть немного отомстить и вымотать все нервы этим братцам. Собственно, почему бы и нет? Раз уйти мне никто не даст, то пусть мучаются вместе со мной. От принятого решения стало даже чуточку легче. Тем и буду себя тешить, играя на нервах принца Рейхана и правителя Тантаса, который, сам того не ведая, выбрал брату-ведьму, пусть только по характеру, хотя и не отказалась бы от умения варить полезные для пакости зелья. Спустя некоторое время я, уставший и голодный, так как время уже подходило к ужину, стояла возле зеркала, ожидая, когда руки леста закончат мою прическу. Мне нравилось, что я видела. Волнистые локоны сбегали по моим плечам и спине, достигая поясницы. От висков шло несколько тоненьких косичек, переплетаясь друг с другом и соединяясь на макушке небольшим пучком, украшенным зажимом серебряными цепочками. Платье плотно обтягивало грудь и талию, искрясь, словно снег в лучах утреннего солнца. Струящаяся в полюбка, ласкала бедра, делая каждый ему шаг грациознее и эффектнее. Принц оценит, фыркнул я мысленно, гадалки не ходи, как бы слюну не забрызгал, невольно поморщилась, представляя это. В отведенный час за мной явился стражник с указанием проводить на ужин. Оставив лесу в покоях, последовала за ним. Держала спину ровно, каждый шаг от бедра, грудь чуть вперед. Пока мы дошли до лестницы, спустились на два этажа вниз и миновали несколько поворотов за в путь. На глаза попалось немало воинов, которые провожали меня заинтересованными взглядами. Даже стало как-то не по себе. Чувствовала себя неловко, ведь в доме отца никто не позволял себе так на меня смотреть. Но ты не в доме отца. Вся извелась. Чувствовала себя раздетой, хотя на самом деле это было не так. И зачем я, спрашивается, вырядилась? Когда двое слуг распахнули передо мной двери, и я шагнула в залитую светом залу, то попала под пристальное внимание двух пар глаз. «Леди Марлен». — засутился принц Рейхан, поднимаясь и устремляясь в мою сторону. — Вы прекрасно выглядите. Позвольте поухаживать за вами. Испытывая недовольство, бросила беглый взгляд на правителя, который смотрел на меня в ответ. От его внимания стало как-то неловко, но виду я не показала. — Прошу! — улыбался мой будущий супруг, выдвигая стул. Ничего не говоря, направилась вперед, грациозно опускаясь на предложенное место. — Как провели день? — услышала я ненавистный голос старшего дракона. Замерев на секунду, Медленно подняла на него взгляд желая всем сердцем наговорить гадостей. Я бы могла, но не стала, не сейчас. Он у меня еще ответит, за ту брехню с девицей. Благодарю, кивнула смиренно, провела с пользой, гуляла по замку, наслаждалась его красотой и изысканностью, вот только не везде мне дали пройти. Обиженно пожала плечиком. Видимо, не являюсь той, для кого открыты все двери. Да, согласился со мной Танта Скари Тандиори. Есть некоторые залы и этажи, где вход возможен далеко не всем. Но это, на мой взгляд, не такая уж и проблема. Правитель сжал пальцы в кулак, а когда распахнул ладонь, на ней лежала тоненькая цепочка с медальоном в виде летящего дракона. Наденьте это, и для вас не останется преград, так же, как и каждый житель замка будет полностью в вашем распоряжении. От меня не укрылось, как принц нервно заерзал на стуле. «С этой минуты леди Марлен», — продолжал правитель, бросая хитрый взгляд на своего брата, Вы являетесь полноправной хозяйкой замка Вотервилл. Он полностью в вашем распоряжении.